Эпилог «Колдер ты дурак!» Уперев руки в бока, я гневно смотрела на бледного боевика, который стоял, привалившись плечом к дверному косяку. Эби, давай ты завтра будешь меня ругать, а?» Взмолился он, поднимая на меня полный затаённый боли взгляд. «И завтра тоже», — мрачно отозвалась я и тяжело вздохнула. «Это когда-нибудь кончится?» «Ты сейчас что-то конкретное имеешь в виду?» Тут же насторожился Колдер. «Твое стремление убиться или покалечить себя?» Огрызнулась я и подошла ближе. «Показывай!» «Что?» Серые глаза смотрели так невинно, так удивленно, что я обязательно поверила бы, не зная этого боевика так же хорошо, как свою сумку с лекарствами. «Что ты опять сотворил со своим многострадальным телом?» «Это не я!» Возмутился Колдер, и едва слышно застонал, когда я подошла ближе и коснулась его груди. «Эбби!» «Опять перелом!» «Нет, всего лишь ушиб!» «Всего лишь!» Фыркнула я и принялась стягивать с него утепленный пиджак темно-синего цвета с легкой меховой оторочкой. От колдера едва ощутимо пахло травами и настойками. Все ясно. Сразу после игры его подлечили и отправили домой, ко мне. Для лекарей Академии давно не секрет, что этот сероглазый боевик заполучил в личное пользование талантливого целителя. Кстати, эта мысль меня ничуть не задевала. Скорее наоборот, вызывала чувство гордости. Это все Зейн. С трудом шевеля заплетающимся языком, выдал Колдер, пока я раздевал его. Этот парень совершенно не умеет проигрывать. А еще архитектор. Факультет артефактурики проиграл. «У нас был товарищеский матч, но сам факт...» «Тоже мне друг, называется...» Сдохнул он и укоризненно на меня взглянул. «Ты бы сама все прекрасно знала, если бы ходила на матч с моим участием». Повесив куртку, я посмотрела на любимого и с трудом подавила улыбку. Сейчас Колдер, взъерушенный и уставший, очень сильно походил на обиженного мальчишку. «Тебе же отлично известно, что я не люблю Макбол. Подав руку, я помогла Кулдуру оторваться от стены, которую он подпирал, и медленно провела его в гостиную. «А ради меня?» «Тебе что, не хватает девчонок из группы поддержки?» «Уверена, их оптимизма, задора и любви хватает на всех вас. Ты же знаешь, что мне нужна лишь ты», — совершенно серьезно произнес он, мгновенно перестав улыбаться. «Знаю», — вздохнула я, усаживая его на диван. Колдер опустился на соседнее сиденье и, откинувшись на спинку, глухо застонал. «А я говорила, что ты дурак». «Угу. А вот что любишь, не говорила». Пожаловался он. Приоткрыв один глаз, Колдер попытался улыбнуться, но лишь сильнее скривился от боли в боку. «Тебе стоило остаться в лечебнице», — заметила я, осторожно снимая с него тонкую водолазку черного цвета. «Под ней ничего не было». Лишь голое, накачанное тело игрока в макбол. Нет, дыхание у меня не перехватило, но пальцы слегка свело от желания коснуться горячей кожи. Наверное, это никогда не пройдет. Колдер Найт продолжал действовать на меня сильнее любого зелья. «Не люблю лечебницы», — проворчал он. «И зачем мне целители, когда есть ты?» Колдеру удалось поймать мою руку и поднести пальцы к губам. От легкого поцелуя по телу пробежала волна неги, напоминая о том, как только этим утром он также ласково целовал мои пальцы, прежде чем приступить к более серьезным ласкам. «Нельзя так безответственно относиться к своему здоровью», наставительно проговорила я, вырвав пальцы из его захвата. Не удержавшись, потрепала его по голове. А после снова переключилась на лечение. Опустив глаза, мрачно изучила бордовый синяк, который занимал всю левую половину сильного тела. «Ответственности мне действительно не хватает», согласился Колдер, наблюдая за мной сквозь полуприкрытые веки. «Но я знаю, как это исправить». А «Оставить Макбол?» подсказала я, ощупывая край синяка и посылая легкие магические импульсы. «Интересная мысль, но у меня есть идея получше». «Неужели?» хмыкнула я, продолжая сканировать характер повреждений. Честно говоря, все оказалось не так плохо. Синяк выглядел намного страшнее того, что было на самом деле. Ушиб присутствовал, но не такой сильный. При правильном лечении и должном уходе уже послезавтра от него не останется и следа. Но это совсем не означало, что я собиралась говорить об этом Колдеру. Этому парню требовалась встряска. «Да, поэтому День Королевства мы встретим с моими». Сообщил он. От неожиданности я запустила слишком сильный импульс. Колдер судорожно выдохнул и стиснул зубы, чтобы не застонать. Что значит с твоими? Севшим голосом спросила я, отстраняясь. Эбби, ты не могла бы действовать немного аккуратнее? Болезненно морщись, прохрипел он. Колдер, я задала вопрос. Слышал. Только не понимаю, зачем ты спрашиваешь. Я ведь все четко произнес. На День Королевства нас ждут у меня дома. Нас? Двоих? Мне пришлось несколько раз сжать и разжать кулаки, чтобы немного успокоиться. Разумеется, — кивнул он и напомнил. Эбби, мы уже три месяца живем вместе. Я живу в общежитии, — тут же возразила я, пытаясь скрыть растерянность и даже страх. Я понимала, что когда-нибудь этот день настанет но даже предположить не могла, что так быстро. Колдер Найт не относился к тем парням, которые стремились познакомить свою девушку с родителями. «Во всяком случае, я так думала. А теперь вот выяснилось, что я ошибалась». «Когда ты в последний раз там ночевала?» — отмахнулся Колдер. «Мы уже четвертый месяц живем в этой квартире вместе, и меня это устраивает. Я люблю засыпать и просыпаться с тобой». Люблю твои баночки и тюбики, которые заполонили почти всю ванную. Одежду, которую ты все время складываешь. Люблю твой неповторимый аромат, которым здесь пропиталось все вокруг. Колдер. Слов не было. В голове поселилась пустота, а сердце колотилось, как сумасшедшее. И «Я совершенно не понимаю, чего ты боишься». «Я не боюсь». Я медленно потерла виски. «Просто не понимаю, куда ты спешишь. Нам еще больше года до диплома». «А какая связь между дипломом и встречей с моими родственниками?» «Не знаю», — вздохнула я, поднимаясь с дивана. «Просто это все слишком неожиданно». Подойдя к окну, расправила шторы, разгладила складки, убрала со стола учебник по косметической магии, курс которой начался после Нового года. Взяв его в руки, снова положила на стол. Всего полчаса назад моей главной проблемой было вылечить своего парня. А теперь? Теперь мне предстояло подумать, как избежать встречи с его родственниками, к которым я пока была не готова. Хотя кого я обманывала. Скорее всего, к такому я никогда не буду готова. «Эбби, только не говори, что ты меня стесняешься», внезапно произнес Колдер, когда мое молчание затянулось. «Что за глупости?» – поспешно возразила я. «Тогда в чем проблема?» «Есть ты и я. Мы любим друг друга. Живем вместе сейчас и будем жить после окончания академии. И я хочу познакомить свою любимую девушку с родителями. Разве это неправильно?» «Правильно, но зачем?» Не знаю, какого ответа я ждала, но уж точно не того, который озвучил Колдер. «Как зачем? Мама давно тебе спрашивает». «Ты рассказывала обо мне?» — в ужасе ахнула я. «Конечно. А что в этом такого?» Такое искреннее недоумение в его серых глазах сыграть было просто невозможно. Он действительно не понимал, что натворил. «Ну, Колдер, ты издеваешься надо мной?» «Нет, я действительно не понимаю твоей заботчинности. А вдруг? Вдруг я им не понравлюсь?» — совсем тихо и неуверенно прошептала я. Колдер встал, никакого рывка или резкого скачка и подъема, единым слитным движением. Только сидел, морщась от боли в боку, а через мгновение уже стоял рядом. У меня даже закралось подозрение, что его синяк не столь болезненный, каким он хотел показать. Бережно обхватив мое лицо ладонями, Колдер заглянул мне в глаза и с мягкой улыбкой произнес: Во-первых, это невозможно. Ты не можешь не понравиться, Эбби. Ты удивительная, замечательная, уникальная. И ты моя. Во-вторых, когда со мной в детстве случилась та неприятность, родители приняли решение поддерживать меня, что бы я ни затеял. Всегда и во всем. И все эти годы они неукоснительно соблюдали свою клятву. Никогда не нарушали. Я даже представить не могу, что испытывала моя мать, когда я увлекся Макболом. Но и тут она ни словом не возразила. Как это разительно отличалось от моих родных, которые не только не поддерживали, а отказались от меня из-за стремления следовать за своей мечтой. После Нового года от них пришло новое письмо с обвинениями. Безусловно, благодаря стараниям Грега Оланда больше было некому. Не знаю, что именно он наплел, но из письма матери следовало, что, оказывается, вместо того, чтобы заниматься учебой, ради которой сбежала из дома, Я крутила роман с каким-то боевиком. От меня требовали разорвать порочные отношения и немедленно вернуться домой для покаяния. Тогда, может быть, Грег простит меня и примет обратно. Честно говоря, я даже отвечать не стала, и Кулдеру ничего об этом не сказала. Я почти не сомневалась, что такого он не сумеет простить, и при следующей встрече слегка подпортит внешность моего бывшего жениха. Да так, что никакая косметическая магия тому не поможет. И в-третьих, самое главное, — продолжил Колдер, — мне совершенно все равно, кто и что говорит. Я люблю тебя, моя синеглазка, очень. Никому и никогда тебя не отдам. И не позволю чему-то встать между нами. Звучит угрожающе. Вздохнула я с отчаянием, понимая, что уже сдалась. А если я сама захочу уйти? Ты не захочешь, улыбнулся он, потому что любишь меня, а я люблю тебя, и так будет всегда. Ты слишком самоуверен. Если только чуть-чуть, Эбби, обещаю, они тебе понравятся, а потом, когда ты будешь готова, то познакомишь меня со своими родными. Ну вот, опять своими идеями он ввел меня в ступор. Думаю, я никогда не буду к этому готова, призналась я. Ты не знаешь моих родителей. Они далеко не так чудесны, как твои. Закостенелые поборники нравственности и защитники традиций. Впрочем, небольшой шанс имелся. Узнав, что мой парень не простой боевик, а сын одного из совладельцев крупного гостиничного бизнеса, они и могли сменить гнев на милость и согласились бы нас принять. «Когда-нибудь тебе придется нас познакомить». Улыбнулся Колдер и, поцеловав меня в нос, добавил. Потому что моя мама, конечно, уникальная дама, но детям нужны две бабушки. Каким детям? Вновь растерялась я и удивленно посмотрела ему в глаза. Нашим, разумеется, совершенно серьезно ответил Колдер. Они же когда-нибудь будут. Им будут нужны бабушки, дедушки, дяди и тети. Не сильно, но нужны. Колдер, ты. «Я?» — он широко улыбнулся. «И я очень тебя люблю». Ну, у нас еще академия, диплом. Какие дети?» «Разумеется. Поэтому будем осторожны. Маленький Найты — это прекрасно, но лучше в свое время». Найты хмыкнула я, покачав головой. «И сколько детей ты хочешь?» «Двух или трех. Все зависит от того, сколько хочешь ты». «Ты же не собираешься сидеть дома и быть почтенной дамой в чепчике!» — осторожно уточнил он, зарываясь пальцами в мои волосы. Другая рука легла на спину, притягивая меня к себе. «Что? Нет, конечно!» — притворно ужаснулась я. «Именно от такой судьбы я избежала в академию. Тогда сначала диплом, потом путешествия, приключения. А после, когда мы найдем идеальное место для того, чтобы осесть можно будет подумать о маленьких найтах. «Никогда не думала, что ты умеешь составлять планы на столь далекое будущее», — тихо рассмеялась я, ласково касаясь его лица пальцами. «Раньше не умел и не пробовал. Вообще жил одним днем и радовался жизни. А теперь? Теперь, обе. я хочу будущее, наше будущее. Где будем ты и я? Ты против? Нет, я только за» я осторожно обняла Колдера. «Только ты забыл кое-что очень важное?» «И что же?» нахмурился он, пытаясь вспомнить, что именно забыл. «Ты забыл спросить, согласна ли я выйти за тебя замуж?» В ответ он лишь обольстительно улыбнулся, от чего мое сердце ухнуло куда-то в район живота и быстро вернулось на место. «Я спрошу», — пообещал любимый. «В свое время обязательно спрошу». «И ты точно не откажешь мне, Эбби Фрост!» «Вы весьма самоуверенный, Колдер Найт!» В тон сообщила я уже не помню, в который раз за короткий промежуток времени. «Я просто люблю тебя!» «И я люблю тебя!»